Глава 15. Чистый горный воздух над берландским замком сотрясали громовые раскаты среди ясного неба. Первый залп скрепостных стен грянул внезапно, когда уверившиеся в своей недосягаемости и неуязвимости осланцы ожидали обстрела меньше всего. Диковинные длиннорылые бомбарды чернокнижника дружно ударили, по только что возведенным осадным укреплением. И как ударили! Неказистые пушчонки оказались вовсе не столь безобидны, как уверял Депольда краснороженный дебужский командир. «Бабах! Бабах!» Повалились пузатенькие приземистые туры. Рухнули, брызнув щепой, тяжелые осадные щиты. Попадали заостренные бревна чистокола. Взметнулась земляными фонтанами и каменной крошкой невысокая, но плотная насыпивал. Набросанные друг на друга хапки хворостных фашин, сносная защита от стрел, но никчемная от ядер, разлетались целыми вязанками, осыпая мечущихся людей к русским градом изломанных веток. «Бабах! Бабах! Бабах!» Под первые выстрел осажденных попали и малые бомбарды, уже поднятые на позиции. С треском осели перевернулись пушечные повозки. С гулким звоном приняли себя вражеские ядра, кованые стволы орудий. Приняли и развалились изломанные и скореженные. Рассыпался смятыми, раздавленными органными трубками многоствольный рибодекин. В одной из бомбардил с детонировал заряд. Выплюнутое из развороченного ствола ядро отлетело, точнее, откатилось совсем недалеко, застряло в земляной насыпи. Сам ствол вырвался из разбитых креплений и отброшенный сильной отдачи закрутился в клубах пыли и дыма. Кого-то шип с ног, кому-то ноги переломал. А берландский снаряд, влетевший через разбитые заслоны на аусланские позиции, упал точно в пороховую яму. Дамящий шар развратил защитный навес и бабах! Взрыв, грох. Огонь, дым, куски дерева и лохмотят леющие ветоши, люди и части людей, и все вверх, кувыркаясь в грязном черном воздухе, в пыли в гаре. Половина попавшего под обстрел передового отряда осланцев спешно покидал разгромленные укрепления. Авангард не отступал даже, бежал со всех ног. Назад, вниз, прочь, в рассыпную, забыв об угрозах Дипольда. Бежал работный люд, побросав лопаты, кирки и заступы. Бежали ланскнехты, швыряя землю алебарды, пики и мечи. Бежали щитоноцы, скинув большие в рост человека щиты. Бежали стрелки, теряя заряженные арбалеты и ручницы хандоканоны. А следом за бегущими веселыми дымящимися мячиками, по каменистым склонам скакали ядра. Небольшие, но тяжелые, раскалывающие по пути валуны, разбивающие дерево, сминающие дробящие кости. Впрочем, не все ядра, выпущенные из крепости, прыгали и катились вниз. Были, как выяснилось, у оберланцев и иные снаряды. Один такой ударил в основание насыпи напротив ворот, врылся в рыхлую землю каменную сыпь, а в следующий миг, как будто еще одна пороховая яма разверзлась под осадным валом с косыми зубьями чистоколу наверху. Вал, бревна и всех, кто находился поблизости, смело и разметало. Словно гигантская рука, словно невиданных размеров кирка пробила проход в земляной преграде. Второе ядро, наполненное неведомой гремучей смесью, застряло между большими турами, обложенными камнями, и фашинами, обставленными толстыми мантолетами, повезами и ощетинившимися заостренными кольями. Обломки укреплений взлетели на воздух. Еще один снаряд угодил в толпу бегущих. Прогремел новый взрыв. Вверх взмыли куски тела и доспехи. Землю окрасили кровяные фонтаны. Несколько ядер ударило по фалангам. Эти шары раскололись почти бесшумно, извергнув поистине адское пламя, жидкое, жгучее, беспощадное. С зажигательных снарядов по осадным укреплениям берландцы выпустили не больше полудюжины, однако выплеснутый ими огонь яростно набросился на дерево, камень, землю и на человеческую плоть. В несколько секунд фортификации осаждающих охватили две стены сплошного гудящего пламени, с Право и слева. К небесам потянулся черный копотный дым, трещали бревна, доски, сухие связки веток и хвороста. Дико кричали немногие оставшиеся на позициях, и теперь сгоравшие заживо люди. Рвались заряды в брошенных бомбарделах и ханд хандеканонах, ярко вспыхивал порох в поясных сумках мертвых стрелков. Вражеские пушки были размеренные часто, причем не все. Пока обстрел вела лишь часть крепостной артиллерии, однако странные длинноствольные бомбарды противника перезаряжались с необъяснимой скоростью. Стреляли снова, снова, снова. Едва притенный, укрепленный обустроенный осаждающими планцдарм для дальнейшего наступления, погибал на глазах, а вместе с ним гибли люди. Осландское войско, прошедшее всю оберланд без единой стычки, несло первые потери. И потери немалые. Дипольд славно и ругался. Громко, скверно, яростно и зло. Но даже лютая брань не могла дать выхода чувствам, обуявшим гейнского пофальсграфа. Странные, непонятные это были чувства и знакомые. Почти родные в то же время. Объединение битвы, Иступление? Ослепляющие трансберсеркеры, почуявшего кровь? И да, и нет. И нет все же скорее. Дипольт отчетливо ощущал начало чего-то иного. Большего, яркого, мощного, по-настоящему могучего. В чем-то даже приятного. Под грохот вражеских бомбард, под крики раненых и стоны умирающих пробуждалось нечто особенное. Не только не столько вокруг, сколько внутри него. Дипольт ощущал, улавливал это глубинным чутьем. но не мог объять разумом и не умел дать этому рационального объяснения. Она просто начиналась и ширилась. Оно просто было, и все. Оно будоражило и волновало, как любовная страсть, только сильнее, многократно сильнее. Оно требовало выхода и побуждало к действию. депольт оглушенный собственной руганью, тряхнул головой и замолчал, стиснув зубы, унимая дрожь в руках и стук крови в висках. Он уже окнулся в свою злобу по самую макушку и вынырнул, как из черной ледяной топи зимнего торфяника, обновленный, перерожденный. Закаленный, закаленный, с опущенным забралом кровавой пелены на глазах. Этот багровый туман ничуть не препятствовал взгляду, наоборот, позволял видеть предметы четче. Яснее и предметы, и лица. Лица рыцаря и жуженосцев, окружавших Афальцграф, были бледны. Все, хватит понапрасну сотрясать воздух и пугать без того перепуганную свиту. Следовало не сокрушаться о потерянном, подобной истеричной девице, а подумать о деле, о предстоящей битве, об уже начавшейся битве. Неожиданно и совсем не так, как предполагал Диполь, начавшийся. Но разве это что-то меняло? Ничего. Как и то... что враг пока не досягаем. Пока. Похоже, осажденные добились своего. Укрепление напротив крепостных ворот срыто начисто. Бомбарды, способны задержать врага, уничтожены. Авангард осланского войска перебит и разогнан. Справа и слева от широкой Бреши с одном балу бушуют пламя, препятствующее фаланговому обстрелу. Уцелевшие нидербуржцы в панике бегут с передовых позиций на обоз, а внизу в лагере царит смятение. Идеальный момент для вылазки и решительного удара по ошеломленному противнику. И вылазка будет непременно. Должна быть по всем правилам воинского искусства. Стоять! Жутко, по звериному, взревел Дипольд Славный. Бросил коня вперед, навстречу бегущим, обезумевшим, оглохшим, ослепшим от страха. Назад, пёси отродье! Назад! Не стоять, не поворачивать назад никто, однако, не собирался. Фальцграф не замечали, не слышали. Депольд рванул из ножен меч. Назад! Изрублю! Это были не пустые слова. Генский фальцграф Депольд Славный не имел привыч. бросаться словами впустую. пустую. Длинный рыцарский клинок опустился на шею пробегавшего мимо человека. Судя по отсутствию доспехов и оружия, простолюдина, подневольного арбайтера, как тот не вжимал голову в плечи, но... Влажный чавкающий звук, хруст, и голова эта, будто еще одно берландское ядро, забрызганное красными и оплетенной ветощей колтунистых волос, скачет впереди тело, фонтанирующего кровью, совершающего еще по инерции свои последние шаги. Раз шаг, два шаг, тело без. головы споткнулась, рухнула. А под руку и под мяч граф уже попадает еще один беглец. Ланскнехт. Солдат. Но тоже без оружия. Ну а разбросил свое оружие. то какой же ты после этого солдат? Этого в сердцах напополам. От плеча. Ах, хорошо. Ах, славно. Бурлят нездоровые, неуместные, необъяснимое веселое злоба и злое веселье. Чужая кровь брызжет на доспех, на гербовую котту, на опущенное забрало шлема. А ведь он предупреждал. С самого начала предупреждал. боявшимся отступившим смерть. ярости, что-то еще переполняет душу. Нас с каждым новым взмахом меча обретают выход. Стоять! И карающий клинок Дипольда вновь возносится вверх. И Пфальцграф даже рад поводу рубить хоть кого-то. Хоть за что-то рубить. Ваша светлость! Там нельзя! Там бомбарды! Колдовство! Ваша све! Третья жертва. Пфальцграф арбалетчик без арбалета. Успел быстро-быстро покричать на бегу несколько отрывистых фраз. Успел поднять на Дипольда расширенный, полный. ужаса глаза, успел даже вскинуть руки навстречу свистящей полоски стали. И осекся на полуслове И больше ничего не успел. Упал с отрубленными кистями, с расколотым надвое черепом. О, теперь беглецы видели и слышали Дипольда. Хорошо видели. Прекрасно слышали. Понимали, что их ждет. Но все равно не останавливались. Сворачивали, стараясь обогнуть стороной страшного всадника, грифоном на груди и с длинным окровавленным клинком в руке. Норовели добежать до опозных повозок, смешаться с охраной эрудийной прислугой, поскользнуть между и увлечь за собой, и добраться до лагеря, и дальше, и быстрее. «Остановить!» — буйствовал Дипольд, нещадно избивая тех, кого мог достать. «Стрелки! готовь По медербургским трусам бей!» А слушаться с графа не посмел никто. Стрелки из обозной охраны свита Дипольда выдвинулись вперед, скинули взведенные арбалеты, подняли заряженные ручные бомбарды, защелкали спусковые скобы, уткнулись в фитили в затравочное отверстие, свистнули в воздухе корот Оперенные болты. Бухнули хондоканоны. Ударил недружный растянутый залп, стрелы вперемешку с пулями. Первый залп осланцев. Не по врагу, по своим, бегущим от врага. Бей, требовал Дипольт. Остановить, не пропускать. Никого. Стрелки отошли. Замелькали копии, мечи, секиры. Большую часть отступавшей индибургской пехоты пришлось перестрелять и изрубить, чтобы задержать меньшую. Лишь пара десятков беглецов вняли таки доводу пуль, арбалетных болтов и отточенной боевой стали. Остановились, растерянно оглядываясь. Повозкам приказал им депольд живо быть при бомбардах, помогать на прислуги! Кто побежит дальше, получит стрелу в спину. Беглецы растворились среди обозного люда. Вниз к лагерь не спускался уже никто. И слава богу, что паническая волна не докатилась до стана, не смела не растоптала его. Там сзади, внизу, в тесных проходах между большими и малыми шатрами уже закончилась бестолковая суета и намечалось предбоевое шевеление. Предводители крупных отрядов скликали вассалов к своей стандартам. Благородные рыцари собирали в копьи и знамена, копья и знамя, малые и крупные подразделения, боевые единицы в феодальном войске, отряды слуг, оруженосцев и вассалов, подчиняющиеся одному предводителю, верных воинов и слуг. Оруженосцы седлали лошадей, помогали сеньорам облачиться в доспехе. Рыцарская конница готовилась к сражению, но когда еще она сможет выступить? Успеет ли до вражеской вылазки? Счет шел не на минуты даже. на секунды. Фальцграф вновь окинул взором разгромленные передовые позиции, горящие осадное укрепление. Глянул на вражеский замок, чьи очертания сейчас едва просматривались сквозь клубы дыма и пыли. Канонада стихла, крепость молчала, дым рассеивался, оседала пыль. Видимо, оберланцы оценивали работу своих бомбардиров. Что ж, хорошее, надо признаться, работенка. Пробитые перед воротами брешь, расчищенный путь, безопасные фланги. Но вот почему крепостные ворота по-прежнему заперты? Почему нет Почему Альфред чернокнижник медлит? Странная заминка, ничем не оправданная. Впрочем, раз уж неразумный, нерешительный враг дарит время, грех не воспользоваться этим подарком. Развернуть повозки, распрячь лошадей, малой бомбарды к бою, стволами на замок, проревел Дипольд. Малые, потому что все они уже заряжены и могут быть прямо с колес, без лафетов и бревенчатой цепи. И только они способны сейчас встретить рыцарей гольмов змеиного графа. Тяжелое орудие, включая грозную кунигунду, сегодня, увы, оказались Бесполезным грузом, бомбарделы, легкие бомбарды и многоствольные рибодекины. Лишь на эту слабосильную артиллерию была теперь вся надежда. Мало ей передавали по обозу от телеги к телеге приказ фальсграфа. Поворачивай, распрягай к бою на замок! Рыцари свиты и обозная охрана руганью, кулаком в влатной перчатки, а кое-где и мечом плашмя подгоняли впавшую в ступор орудийную прислугу. Не отличавшиеся отвагой обозная челюсть, тем не менее, понимал язык угроз, болезненных тычков и звонких шлепков. Дело делалось. Повозки с малыми бомбардами разворачивали, лошадей распрягали, кое-где уже дымились фитили в пальниках. Самый благоприятный момент для вылазки противник бездарно упустил. И что теперь? Кто из аберланцев полезет в рукопашную? Кто рискнет теперь выйти на замковые укрепления и атаковать обоз, до которого не смогли, не смогут достать даже длиннобойные бомбарды чернокнижника? Стоп! А действительно ли не смогут? Или все же... БА! Ба бах бабах! Со стен крепости грянул очередной залп, и Депольд понял: смогут. Еще как смогут.